Глава восьмая. Райли. «Слушай, планы немного меняются. Кеннеди позвонил мне, когда я уже подъезжала к Ротчестеру, минут за двадцать до прибытия. Что случилось?» «Я застрял на примерке смокинга, вместе с другими приглашёнными. Портные напортачили с размерами и сейчас пытаются что-то придумать. Я не успеваю приехать в бутик». Мать Кеннеди должна была дать ему ключи от своего магазина, где мне предстояло выбрать нарядное платье. Поэтому от такой новости я даже растерялась. «Мне тебя где-то подождать?» «Нет, если ты будешь ждать, мы не успеем на репетицию свадебного банкета. Я только что звонил маме, она тебя встретит в магазине». «Кеннеди, но ну я не могу знакомиться с твоей мамой без тебя!» запаниковала я. «Почему?» Мы даже не обсуждали, что я ей скажу. Райлин, ну ты что, просто будь собой. Этого более чем достаточно. Ничто не сделает тебя лучше, чем ты есть. Его слова меня немного успокоили. В самом деле, какой милый комплимент, а? Если хочешь, я добавлю в свой рассказ романтики или пикантности. Например, что мы познакомились, когда я спасала тебя из горящего дома он от души рассмеялся. «Райли, я такого не планировал. Говори правду. За исключением, пожалуй, того, что я вдохновенно врал твоей маме все Рождество. Моим не обязательно знать эту деталь». Я выдохнула. «Господи, как я волнуюсь. Я думала, ты будешь рядом. Райли, ты прекрасно справишься. А я приеду, как только смогу». Бутик миссис Райли представлял собой целый дом на углу жилой улочки. В витрине красовалось белое кружевное платье с поясом цвета шампань, а вывеска гласила «Свадебное платье Сюзанны». Со слов Кеннеди я знала, что здесь продается и обувь, и вечерние платья. Замечательный магазин, все необходимое в одном месте, в том числе знакомство с матерью фальшивого бойфренда. Когда я открыла дверь, звякнул колокольчик. «Сейчас иду!» — послышалось из недр магазина. Ладони у меня вспотели от сознания, что вот сейчас я познакомлюсь с миссис Райли. При этом я не могла оторваться от бесконечной череды белых платьев, висевших на штанге по левой стене. Напротив были вечерние платья, разные длины и всевозможных оттенков, «Райли?» Я обернулась. Рядом стояла миниатюрная женщина с короткими темными волосами и широчайшей улыбкой. «Миссис Райли?» «О, зови меня, Сюзанна! Боже, я никак не могу привыкнуть, что твое имя, как наша фамилия!» «Да, забавное совпадение!» «Кеннеди рассказал мне, как вы познакомились. Он строил из себя всезнайку, получая адресованные тебе письма. Я заморгала, никак не ожидая, что Кеннеди признался в этом своей матери. Да, именно так мы и познакомились. Я рассмеялась и потупилась, соображая, что ещё известно Сюзанне. «Он выглядит очень влюблённым. Наверное, это судьба». Сюзанна улыбнулась. «Я вовсе не хотела вгонять тебя в краску». Только тут я спохватилась, что покраснела. Сюзанна захлопала в ладоши. «Давай выбирать платье!» «Кеннеди сбросил мне на почту твои размеры!» Сюзанна спросила, на какой цвет я настроилась, а я ответила, что отдаю предпочтение скорее темным тонам, потому что в светлых выгляжу блекло. Миссис Райли подала мне ворох платьев миди, сочных оттенков красного, синего и сливового. «Переодевайся в примерочное вон за углом», и выходи к большому зеркалу, тут освещение лучше». «Спасибо огромное», и я храбро направилась в примерочную. Когда я снова вышла в зал, в магазине оказалась ещё одна гостья. Привлекательная женщина примерно моего возраста. Мать Кеннеди нас представила друг другу. «Райли, это невеста моего сына Брэдли. Фелисити». «О, так это вы невеста?» «Поздравляю!» — обрадовалась я. «Спасибо!» Фелисити с ее длинными каштановыми волосами напоминала актрису Кэти Холмс в фильме «Бухта Доусона». «Кеннеди идет на свадьбу с Райли!» Глаза Фелисити округлились, а рот приоткрылся, будто слова о том, что Кеннеди кого-то приведет, стали для нее шоком. «Окей, а как вы познакомились?» «Мы работаем в одной компании в разных отделах». «А, офисный роман». «Почти. Так или иначе, я здесь, а Кеннеди — прекрасный парень». «О, это я знаю», — согласилась Фелисити. Стараясь увести разговор от моих отношений с Кеннеди, я спросила, «Ваше платье тоже отсюда?» «Откуда же еще?» — Фелисити улыбнулась. «Я пришла на заключительную примерку». Сюзанна сказала, что раз ей всё равно вас тут ждать, за одной платье примерим, чтобы не завтра утром. Она оглядела меня. Сливовый вам очень идёт. Спасибо. Наверное, его и выберу. Остальные тогда не буду мерить. Мне это нравится. Очень удачное платье. И сидит прекрасно. А хотите увидеть моё платье? Оживилась Фелисити. Конечно, с удовольствием. «Тогда я сейчас». Фелисити с Сюзанной скрылись в дальней комнате, а я прошлась вдоль длинной вешалки с платьями, остановившись у одного, которое мне особенно понравилось. Именно его я бы выбрала, будь свадьба у меня. Кружевное, с легким блеском, силуэта труба, с открытыми плечами. На сердце стало тяжело при воспоминании о Фрэнке, который планировал сделать предложение, да так и не успел. Я отвлеклась от грустных мыслей, сморгнув непрошенную слезу, когда в зал вплыла Фелисити, придерживая приподнятый подол платья а-ля Золушка и счастливо улыбаясь. «О боже, какая роскошь! Вылитая принцесса!» восхитилась я, когда Фелисити поднялась на платформу перед зеркалом, хотя широкие тюлевые юбки вовсе не в моем вкусе. Я забыла повесить на место выбранное платье, и Сюзанна это заметила. «Вам нравится? Прекрасный выбор!» «Чудесное платье! Это мой оригинальный дизайн. Я не автор всех фасонов в магазине, но это шили на заказ. Для свадьбы, которая, к сожалению, не состоялась». Неужели оно проклято? «Значит, точно моё!» — засмеялась я. «Хотите примерить?» «Да зачем же?» «Правда, примерьте, Райли!» — подбодрила Фелисити. «Интересно ведь?» Долго уламывать меня не пришлось. Платье действительно было прелестное. Я пожала плечами и сняла его со штанги. В примерочной я разглядела, что вверху оно вроде корсета с застёжкой сзади и мне понадобится помощь, чтобы затянуть и завязать шнурки». Когда я вышла, Сюзанна воскликнула. «Райли, оно как на вас шито!» Фелисити подошла ко мне сзади. «Позвольте мне», — сказала она, воюя с корсетом. В соседней комнате зазвонил телефон, и Сюзанна вышла ответить. Фелисити, проворно затягивая шнурки, сказала. «Я правда очень рада, что вы здесь, Райли». Спасибо, я тоже рада тут оказаться. Мы вообще не ожидали, что Кеннеди приедет, и вдруг он нагрянул домой и согласился прийти на нашу свадьбу. Спустя столько лет мы снова начали общаться. Я всегда буду его любить, но не так, как прежде, конечно. Я недоуменно заморгала. Не так, как прежде, это как? Фелисити замерла встретившись со мной взглядом в зеркале. «А Кеннеди не рассказывал вам о нас?» Я сглотнула. «Боюсь, что нет». «Черт, а я-то болтаю». Я обернулась к ней. «А в чем все-таки секрет?» «Мы с Кеннеди были парой, пока я не влюбилась в его брата Брэдли». «В его брата Брэдли...» Колесики в голове у меня завертелись так быстро, что голова пошла кругом, «Подождите, вы что, та самая девушка, из-за которой Кеннеди не стал вторым Нилом Армстронгом?» Фелисити нахмурилась. «Кем-кем?» «Но та, ради которой он решил отказаться от участия в космической программе». а да-да, тогда у нас была самая романтика!» Тут она словно спохватилась, что открыла мне слишком много. «Блин, если Кеннеди тебе ничего не сказал, я тоже лучше помолчу». «Нет, я рада, что ты сказала. Может, не надо ему знать об этом разговоре?» «Я подожду, чтобы он сказал мне сам, в своё время, если захочет». Я оттянула горловину, притворяясь, будто она меня душит, хотя вырез и близко не доходил до горла. От новой информации у меня закружилась голова. Значит, бывшая невеста Кеннеди ушла от него к его брату, за которого она завтра выходит замуж. Это объясняет, почему Кеннеди перестал приезжать домой. Как только в зал вернулась Сюзанна, над входной дверью звякнул колокольчик. Мы одновременно обернулись. И я увидела, как глаза Кеннеди расширились при виде сразу двух девушек в подвенечных платьях,